Будь счастлива, забудь о том, что было, не отравлю я счастье твоего, не вспомяну, что некогда любила, как некогда для сердца моего твое так безрассудно сердце жило, не вспомяну, что было, то прошло. Пусть светлый сон души рассеять больно, Жизнь лучше снов, гляди вперед светло, Безумством грез нам тешится довольно, три слезу и подними чело. К чему слеза? Раскаяние бесплодно, Раскаяние у дел души больной, Твое же сердце чисто и свободно, И пусть мое измучено борьбой, Но понесет свой жребий благородно, О, полюби, коль можешь ты опять, люби сильнее и глубже, чем любила, Не дай лишь сердце силам задремать, живым душам без страсти могила, А на твоей избрание печать. Будь счастлив. В последний раз мне руку свою подай, прижав я к устам, Впервые на вечную разлуку в лапзанье том тебе я передам Души своей безвыходную му. В последний раз натешу сердце сном, отдамся весь обманчивому счастью, в последний раз в лабзанье одном скажу с тебе всей затаенной страстью и удалюсь в страдания нему. И никогда ни стоном, ни мольбою не отравлю покоя твоего. Я требую всего или ничего. Прости, прости. Да будет Бог С тобой. 1857 год.